3. Дорога от озера шла через невероятно сухую территорию. Темная плодородная почва равнины сменилась легким кирпично-красным песком, где лишь в небольшом количестве росли кривые, колючие растения. Дорога постепенно поднималась к невысоким холмам, отделявшим район Рогойза от пустыни Велолизерской равнины. Ирманар послал разведчиков в надежде найти подходящую дорогу по той стороне холмов, что была обращена к озеру, чтобы не приближаться к развалинам. Но дороги там не было. Волей-неволей приходилось идти через холмы и спускаться в район, населенный духами. Ближе к вечеру они начали спуск, стали собираться тяжелые тучи, и закат протянулся по западной части неба, как громадное кровавое пятно. Перед наступлением темноты тройной луч темно-красного цвета прорезал тущий и осветил странным сиянием развалины Велолизера. Громадные блоки голубого камня устилали землю. Мощная стена монолитов в две, а в нескольких местах и в три ряда кладки шла более чем на милю с западного края города, резко заканчиваясь грудой каменных кубов. Еще видны были контуры широко разбросанных зданий, целый форум дворцов базилик и храмов, наполовину занесенных песком. На востоке поднимались шесть колоссальных остроконечных пирамид с узким основанием, поставленных в один ряд, и остаток седьмой, которая, видимо, была разрушена с яростной энергией, потому что обломки лежали вокруг широкой дугой. Впереди, где горная гряда выходила в город, были две широкие каменные платформы, высотой 8 или 10 футов, и достаточно широкие для маневров солидной армии. Вдали Валентин увидел громадное овальное здание, возможно арену с высокими стенами, с множеством окон и грубым рваным проломом в одном конце. Масштабы всего, в том числе и пространство, поражали. По сравнению с этим местом, безымянные руины с другой стороны лабиринта, где обитал герцог Насимон, казались самыми тривиальными. Дневной свет исчез, разрушенный город стал более бесформенным и в темноте казался хаотическими кучами. Насимон сказал, «Милорд, дорога идет между теми двумя платформами, через группу строений позади них, и вокруг шести пирамид с северо-восточной стороны. В темноте идти трудно, даже при лунном свете». «Мы и не пойдем в темноте. Разобьем лагерь и будем ждать утра. Вечером я хочу осмотреть развалины. Уж раз мы здесь!» Ирмонар приглушенно кашлянул. Валентин глянул на маленького офицера, на его унылое лицо. «Успокойся!» — шепнул он. «Я думаю, духи позволят нам побыть сегодня здесь». «Милор, для меня это дело не предмет шуток». «А я и не думаю смеяться, Ирмонар. Ты хочешь идти к развалинам один?» «Один? Нет, не думаю». «Гелиамберг, пойдешь со мной? Слит, Карабелла, Залзанка, Волк». «И ты, Насимон, ты уже бывал здесь и меньше боишься, чем кто-либо из нас. Пойдешь?» Главарь бандитов улыбнулся. «Я в твоем распоряжении, лорд Валентин». «Хорошо, а ты Лизамон?» «Конечно, милорд. Вот у нас и группа из семи исследователей. После ужина и пойдем». «Восемь исследователей, милорд», — спокойно сказал Ирмонар. «Зачем бы...» Милор, я дал клятву быть рядом с тобой, пока замок не станет вновь твоим. Если ты идешь в мертвый город, я иду с тобой. Если опасность нереальна, бояться нечего, а если реально, мое место рядом с тобой. Прошу тебя, Милор. Ермонар, похоже, был абсолютно искренен. Лицо его было напряженным, но, как подумал Валентин, больше из опасения, что его не возьмут, чем от страха перед тем, что может скрываться в развалинах. «Прекрасно», — согласился Валентин отряд из восьми членов. В этот вечер луна была почти полной, и в ее холодном свете город безжалостно показывал воздействие тысячелетней заброшенности, которая не так бросалась в глаза при более мягком, более фантастическом свете красного заката. У входа была полустертая табличка с почти неразборчивой надписью, что велализер королевский исторический заповедник по указу лорда Семеневеева, Короналя и понтификса Калентана, Но они правили пять тысяч лет назад, и после их смерти указы, как видно, не слишком придерживались. Камни двух громадных платформ растрескались, стали шероховатыми, а в трещинах между плитами рос мелкий сорняк с клейкими стеблями. Он с неистощимым терпением раздвигал громадные блоки. В некоторых местах расстояние между блоками позволяло укорениться даже кустарнику. Еще одно-два столетия, и целый лес кустарника захватит платформу и громадные квадратные плиты полностью скроются из виду. «Все это следует расчистить», – сказал Валентин, – «подправить руины, какими они были до появления этой растительности. Как могли допустить такое пренебрежение?» «Об этом месте никто не заботится», – сказал Ирманар. – «никто и пальцем не коснется». «Из-за метаморфов», – ответил Насимон, – «эти развалины вдвойне прокляты». «Почему вдвойне? Разве ты не знаешь легенды, милорд?» «Нет, расскажи». Когда Маджипуром правили метаморфы, Велолизер был их столицей. 20 или 25 тысяч лет назад это был самый крупный город на планете. В нем было 2 или 3 миллиона жителей. И племена со всего Алханрола платили ему дань. На этих платформах устраивались фестивали. И каждую тысячу лет бывал особый фестиваль, который отмечался постройкой пирамиды. Так что городу было по крайней мере 7 тысяч лет. Я не знаю, что именно метаморфы считали злом, но во всяком случае оно здесь процветало. Это был главный город всякой мерзости. Жители провинции испытывали к нему отвращение, потом стали возмущаться и в один прекрасный день выступили против города, сравняли с землей храмы и большую часть городских стен, уничтожили места, где творилось зло, а часть жителей города выслали, часть обратили в рабство. Мы знаем, что резни не было, потому что тут было полно зарытых сокровищ. Я сам искал их, как тебе известно. И если бы здесь остались миллионы закопанных скелетов, они бы были найдены. Так что этот город был разрушен и покинут задолго до появления на Маджипуре людей. И на нем лежит проклятие. Реки, питавшие город, были отведены, и вся равнина стала пустыней. И 15 тысяч лет никто не жил здесь, кроме призраков тех, кто умер при разрушении города. «Рассказывай дальше», — попросил Ирмонар. Насимон пожал плечами. «Больше ничего не знаю, друг». «О призраках», — сказал Ирмонар. «Знаете ли вы, сколько времени им суждено бродить здесь? До тех пор, пока метаморфы снова станут править Маджипуром, а мы сделаемся их рабами. И тогда велолизер снова выстроит на старом месте, и он будет больше, чем раньше, и снова станет столицей, изменяющих форму» и души мертвых, наконец, будут освобождены от камней, которые держат их здесь. «Ну, им долго еще предстоит цепляться за камни», — заметил Слиф. «Нас 20 миллиардов, а метаморфов горсточка, и та живет в джунглях. Какая это угроза!» «Они уже ждали восемь тысяч лет», — сказал Ирмонар. «С тех пор, как лорд стиамот сломил их силу, и будут ждать еще столько же, если понадобится. Но они мечтают о возрождении Велолизера и не откажутся от своей мечты». Я иногда слышал во сне, как они рассуждают о том дне, когда башни велолизера поднимут вновь. И это пугает меня. Вот почему я не хотел находиться здесь. Я чувствую, как они следят за этим местом. Чувствую вокруг нас их ненависть. Это как бы в воздухе, невидимое, но реальное. Значит, этот город для них одновременно и проклятый свят, сказала Карабелла. Нам трудно понять, как работают их мозги. Валентин сошел с тропы. Город пугало восхищал. Он пытался представить себе, каким был этот город, его величие и пышность. А что теперь? По камням прыгают ящерицы. Сорная трава раздвигает плиты огромных церемониальных бульваров. 20 тысяч лет. А на что было похоже моя 20 тысяч лет назад? Или Пидрут? Или 50 городов на склонах Замковой горы? Будет ли цивилизация, построившая их, длится вечно? Как говорят, длится цивилизация старой матушки Земли. Или когда-нибудь по развалинам замка-лабиринта, острова-сна, будут толпами ходить туристы и гадать, какое значение имели эти руины для древних. Мы поработали достаточно хорошо, думал Валентин, оглядываясь на тысячелетия мира и стабильности. Но сейчас прорываются диссонансы, запланированный порядок вещей прорван. Нельзя предсказать, что может случиться. Метаморфы, разбитые и изгнанные, чье несчастье заключалось в том, что они владели этой планетой, а ее пожелал другой, более сильный народ. Эти метаморфы могут смеяться последними. Он вдруг остановился. Что там за звук? Шаги? И тень мелькнула между камней. Валентин пристально вглядывался в темноту. «Животное», — подумал он, — «ночное животное ищет пищу. Ведь у призраков нет тени. Призраков здесь нет. Их и вообще нет. Но все-таки». Он осторожно сделал несколько шагов. Слишком темно, слишком много упавших стен. Он смеялся над Ирмонаром, но страхи офицера каким-то образом подействовали и на его воображение. Он думал о суровых, таинственных метаморфах, скользящих меж упавших зданий, привидениях, почти таких же старых, как само время, формах без тел, образов без субстанции. А затем шаги, бесспорные шаги позади. Он быстро обернулся, за ним бежал Ирмонар, только и всего. «Подожди, милорд!» Валентин остановился, пальцы его, как ни странно, дрожали. Он заложил руки за спину. «Ты не должен уходить один», — сказал Ирманар. «Я знаю, ты легко относишься к воображаемым мною разным опасностям. Однако эти опасности все-таки могут и существовать. Ради всех нас ты обязан заботиться о своей безопасности, милорд». Подошли остальные, и все вместе молча продолжили путь через освещенные луной развалины. Валентин ничего не сказал о том, что видел и слышал. Конечно, это было какое-то животное. И очень скоро животные появились. Нечто вроде лесных братьев, маленькие обезьянки. Они, видимо, жили в упавших строениях. Тут же в тени быстро мелькали ночные млекопитающие низшего вида. Ментаны или дроли. Но, думал Валентин, разве могли обезьяны или дроли производить звуки, похожие на шаги? Когда они шли мимо обломков базилики, слит, шедший чуть поодаль, вдруг рванулся обратно и сказал Валентину, «Я слышал что-то странное вон там, сбоку. Привидение, Слит, Может быть, или просто бандит. Или обезьянка», — легкомысленно сказал Валентин. «Я слышал всякие шорохи. Милорд, ты заразился страхами Эрмонара?» «Я думаю, мы ходим тут уже достаточно долго, Милорд», — тихо сказал Слит. Валентин покачал головой. «Будем внимательнее следить за темными углами, но здесь есть на что посмотреть. Может, нам вернуться обратно, Милорд?» «Не бойся, Слив. Жанглер пожал плечами и отошел. Валентин вглядывался в темноту. Он ни в коей мере не недооценивал остроту слуха слита, который жонглировал с завязанными глазами, руководствуясь только слухом. Но уйти из этого места чудес только из-за того, что они слышали странные шаги? Нет, не стоит торопиться. Однако он шел уже более осторожно. Пусть призраков и не существует, но в этом странном городе глупо действовать необдуманно. Когда они рассматривали наиболее богато украшенное здание в центральном районе дворцов и храмов, Залзан Кавул, шедший впереди, вдруг резко остановился. У самых его ног упал откуда-то сверху камень. Скандар выругался. «Эти вонючие обезьяны!» «Нет, я думаю, не обезьяны!» – спокойным голосом перебил его делямбер. Это был кто-то более крупный. Ирманар тут же осветил фонариком нависающий край соседнего здания. На мгновение стал виден силуэт вроде бы человека, но затем исчез. Лизамон бросилась к дальней стороне здания. За ней последовал Залзан размахивая энергометом. Слиты корабела побежали с другой стороны. Валентин хотел было последовать за ними, но Эрмонар схватил его за локоть и держал с поразительной силой, говоря извиняющимся тоном. «Я не могу позволить тебе идти на риск, милорд, если мы не знаем...» «Стой!» – послышался вдали бухающий голос Лизамон. Затем звуки какой-то возни, кто-то протопал по камням, отнюдь непризрачным шагом. Валентину очень хотелось знать, что там, но Эрмонар был прав. Короналю Маджипура не положено бегать за неизвестным врагом в темноте незнакомого места. Он услышал ругань, крики и визгливый звук боли. Почти тут же появилась Лизамон, таща человека с эмблемой горящей звезды короналя на плече. Она обхватила его вокруг тела, и его ноги болтались, дюймах в шести над землей. «Шпион», — сказала она, — прятался наверху и следил за нами. «По-моему, их было двое». «А где второй?» — спросил Валентин. «Удрал. Залзанковол побежал за ним». Лизамон бросила своего пленника на землю перед Валентином и прижала его ногой. «Пусть встанет», — сказал Валентин. Человек встал. Ермонар и Насимон быстро обыскали его. Оружия не было. «Кто ты?» — спросил Валентин. «Что ты здесь делал?» Ответа не было. «Говори, мы не навредим тебе». «У тебя на плече горящая звезда. Ты из армии Короналя?» «Кивок! Ты знаешь, кто я?» Человек молча уставился на Валентина. «Ты умеешь говорить? У тебя есть голос. Скажи что-нибудь, все равно что». «Я, если я...» «Прекрасно, значит, говорить ты умеешь. Ну, ты знаешь, кто я такой?» Пленник ответил шепотом. «Сказали, что ты хочешь украсть трон у Короналя?» «Нет», — сказал Валентин. «Ты ошибся, парень». «Вор тот, кто сидит сейчас в замке! Я, лорд Валентин, и требую от тебя преданности!» Человек смотрел на него растерянно, непонимающе. «Сколько вас тут?» «Пожалуйста, господин!» «Сколько?» — угрюмое молчание. «Давай я ему немного покручу руку», — предложила Лизамон. «Нет необходимости», — сказал Валентин, приблизился к перетрусившему человеку и мягко заговорил. «Ты ничего этого пока не понимаешь, но со временем все станет ясно. Я истинный корональ». «Ты клялся служить мне, и теперь я требую ответа. Сколько вас здесь было?» На лице пленника отражались противоречивые чувства. «Только двое, господин. Могу я верить этому?» «Клянусь леди, господин». «Двое. Ладно. И давно вы следите за нами?» «От. От Луманцара». «С каким приказом? Опять колебания». «На... наблюдать за вашими передвижениями и утром сообщить в лагерь». Ирмонар нахмурился. «Это значит, что второй тип уже на полпути к озеру». «Ты думаешь?» — сказал хриплый голос Залзана Ковола. Скандар шагнул к ним и бросил перед Валентином тело второго человека с звездной эмблемой. Энергомет Залзана Ковола прожег в нем сквозную дыру. Я бежал за ним с полмили, милор. «Проворный дьявол!» Он легче меня прыгал через кучу камней и начал отрываться от меня. Я приказал ему остановиться, но он продолжал бежать. И пришлось, закопая его где-нибудь здесь, отрывисто приказал Валентин. «Милорд, я плохо сделал, что убил его. У тебя не было иного выбора», — сказал Валентин уже более мягким тоном. «Я хотел, чтобы ты поймал его, но ты не мог, так что выбора не было. Все в порядке», — залзанковол. Он отвернулся. Убийство потрясло его, но ничего иного он не мог требовать. Этот человек умер только потому, что был предан Короналю, или тому, кого он считал Короналем. Гражданская война получила свою первую жертву. Кровопролитие началось здесь, в городе мертвых.